Глава вторая. Раннее царство. История В общем, наше представление об истории человечества получено из трех типов источников Первый это свидетельства, оставленные без всякого намерения послужить истории. Примерами являются инструменты и гончарные изделия, позволяющие немного раздвинуть завесу, по крайней мере, нескольких миллионов лет. Но подобные следы не представляют собой связанного, единого целого. Скорее, это похоже на попытку прочитать книгу при свете случайных вспышек, но, конечно, лучше, чем ничего. Второй – устные многовековые предания, но искаженные многократной передачей. В результате получаются мифы и легенды, которые редко можно воспринимать дословно, хотя они иногда содержат некоторые важные свидетельства. Так, греческие легенды о Троянской войне передавались многими поколениями. Они воспринимались как реальные истории поздними греками и были развенчены как басни современными историками. Правда оказалась где-то посередине. Археологические находки последнего столетия показали, что Гомер во многом ссылается на подлинные факты, хотя его рассказы об участии богов в описанных событиях можно отнести к выдумке. И, наконец, третий сохранившиеся записи, которые, конечно, могут включать в себя выдуманный материал. Если в них летописец пишет о современных ему событиях или о событиях, которые происходили недавно, мы получаем источник более надежный, чем все остальные. Но так бывает не всегда, поскольку летописец может лгать или иметь предвзятое мнение, или честно ошибаться. Кроме того, подобные записи, даже если они скрупулезны, могут быть непредумышленно искажены при последующем переписывании или намеренно изменены пропагандистами. Сравнивая записи одного историка с другим и все такие записи с археологическими находками, можно выявить подобные ошибки или искажения. До сих пор мы не имеем более подробных сведений, чем письменные памятники. И в целом, когда мы говорим об истории человека, чаще всего ссылаемся на летописи, дошедшие до нас в письменной форме. События, произошедшие в отдельных районах до того, как было изобретено письмо, являются доисторическими, хотя и не обязательно доцивилизационными. Таким образом, Египет пережил 2000 лет цивилизации между 5000 и 3000 годами до нашей эры. Но этот период времени является частью доисторического Египта, поскольку письмо еще не было изобретено. Подробности до исторического периода развития народа всегда туманны и расплывчаты, и историки смирились с этим фактом. Но каково же может быть разочарование, если письменность существует, однако на языке, который не может быть прочитан? Историческая книга существует, по меньшей мере какая-то часть, но ее содержание недоступно. Так обстояло дело в историческом Египте даже до 1800 года нашей эры, то есть для Египта после 3000 года до нашей эры, и, естественно, почти для всех остальных ранних цивилизаций. В 1800 году после Рождества Христова единственные древние языки, которые были хорошо известны, это латинский, греческий и древнееврейский. И так получилось, что существовали важные исторические хроники, написанные на каждом из этих языков, полностью или частично дошедшие до наших времен. Исходя из этого, древняя история римлян, греков и иудеев была хорошо известна. В каждом случае легенды об их доисторическом существовании были также донесены до нас. Древняя история египетского народа и народов двуречья была, однако, неизвестна человечеству в 1800 году до нашей эры и не была сохранена в легендах, переданных на трех языках, которые были известны. Греки в свое время были почти так же страшно высокомерны по отношению к Египту, как и мы, американцы. Они тоже не могли прочитать иероглифическое письмо и поэтому игнорировали египетскую историю несколько столетий. Однако в то время египетская цивилизация была еще жива и процветала. Существовали египетские жрецы, которые легко могли читать древнее письмо и которые, возможно, имели доступ ко всякого рода аналам, написанным тысячи лет назад. Любознательные греки, хлынувшие в Египет после 600 года до нашей эры, с благоговением смотрели на невиданные свидетельства древней цивилизации, исследовали их. Но египетские жрецы были подозрительны, не доверяли иностранцам и предпочитали все умалчивать. Греческий историк Геродот путешествовал по Египту и расспрашивал священнослужителей в доверительной обстановке. На многие вопросы ему ответили, и он включил собранную информацию в свою хронику. Однако многое из его сведений кажется совершенно невероятным и трудно удержаться от мысли, что жрецы просто-напросто дурили ему голову, поскольку он был очень жаден до информации и был готов принять на веру все, что ему говорили. В конце концов, около 280 года до нашей эры, когда греки властвовали над Египтом, Один египетский жрец сдался и написал историю своей страны на греческом для новых правителей, вне сомнения использовав хранилище храмов. Его звали Манифон. Некоторое время после 3000 года до нашей эры Египет был в полном смысле слова «историческим Египтом». Даже если мы предположим, что Манифон мог писать свою историю с предвзятой точки зрения жрецов и простых египтян. Однако, к несчастью, ни история Манифона, ни его источники не сохранились. Исторический Египет снова погрузился во тьму человеческого неведения после падения Римской империи и оставался в таком состоянии около 14 столетий. Хотя нельзя сказать, что неведение было полным. Фрагменты труда Манифона цитировались другими авторами, работы которых дошли до наших дней – в частности, остались длинные списки правителей Египта, переписанные из книги Манифона, особенно в трудах одного из ранних христианских историков Евсевия Кессарийского, жившего спустя шесть веков после Манифона. Но это все, что осталось. Списки правителей только разжигают аппетит и сгущают мрак истории до непроглядной тьмы. Конечно, иероглифические надписи остались там повсюду, но никто не мог прочитать их. Позднее, в 1799 году, французская армия под командованием Наполеона Бонапарта сражалась в Египте. Во время ремонта одного форта французский солдат по имени Бушар или Буссар случайно наткнулся на черный камень. Этот форт находился недалеко от города Рашида, в одном из западных устьев Нила. Европейцы назвали его Розетта, и камень, найденный солдатом, был поэтому назван Розетским камнем. На розетском камне была надпись на греческом, датированная 197 годом до нашей эры, и кроме нее две надписи на двух разновидностях иероглифов. Если, как казалось возможным, это была одна и та же надпись в трех разных формах письма, то получается, что надпись сделана на египетском языке с переводом на известный язык. Над загадкой розетского камня работали такие люди, как английский физик Томас Янг, и французский археолог Жан-Франсуа Шампальон. Шампальон, в частности, использовал в качестве ключа коптский язык, который в то время еще существовал в отдаленных уголках Египта. Языком современного Египта является арабский, установившийся здесь после завоевания арабами Египта 13 столетий назад. Однако Шампальон утверждал, что коптский язык является потомком древнего языка Египта, на котором говорили до нашествия арабов. В конце своей жизни, в 1832 году, он составил словарь и грамматику древнеегипетского языка. Очевидно, Шампалеон был прав, поскольку в 1820 году он разгадал тайну иероглифов, и постепенно все древние надписи были прочитаны. Конечно, подобные надписи не являются надежным источником для историков. Представьте попытки изучить историю Америки, читая надписи на наших общественных зданиях и могильных плитах. Даже те, которые касались исторических событий, часто писались просто для того, чтобы прославить какого-нибудь правителя. Это была официальная пропаганда, и она не обязательно была правдивой. Тем не менее, из того, что историки могли узнать по надписям и из других источников, включая список правителей, составленный манифоном, история Египта постепенно раскрывалась в таком объеме, о котором никто и не мечтал до обнаружения розетского камня.